В зоомагазине Ах какой красивый павлин, а? Ой, я возьму, у вас наверное, куплю его Из зини на один раз в день О, очень оригинальный подарок Ну конечно, я тоже так думаю Не курицу же ей осипать в такой день, а! Сау, сау. В Америке разговаривают два гангстера Как дела, дзон? Завод да Билл, вчера на разборку с неграми ходили Ну и как? Знаешь, такой сахматный термин. Белые начинают и выигрывают, а? Ну знаю. Так вот, это только в бывает. Надеющий немецким языком предлагает свои услуги. Языка взял еще в 43-м. <соцер> Во время учебных стрельб командир орудия докладывает: Товарищ лейтенант, снаряды кончились! Он все до одного? Так да, точно! Все до одного! Понятно? Внимание! Прекратить стрельбу! <соцентр> Вы обозвали меня паразитом? Я вызываю вас на дуэль! Какое оружие вы выбираете? Диклоспорт!